Глава 56. Среди этих безумств и разбоев многие готовы были покончить с ним, но один или два заговора были раскрыты, и люди медлили, не находя удобного случая. Примечание. Один или два заговора. Заговор Гетулика 1939 года в пользу Липида мужа Друзиллы и несколько заговоров, последовавших в сороковом году наконец два человека соединились между собой и довели дело до конца не без ведомо влиятельных вольноотпущенников и претарианских начальников примечание два человека касси хрея и Корнелий сабин за их спиной стояли конечно виднейшие сенаторы во главе с консулом сорок шестого года валерием азиатиком заговор был настолько широко организован что одновременно были подготовлены два других покушения Эмилия Регула и Анния Минуциана, Иосиф Флавий, иудейские древности. Они уже были оговорены в причастности к одному заговору, и хотя это была клевета, они чувствовали подозрение и ненависть Гая. Тогда он тотчас отвел их в сторону, поносил жестокими словами, обнажил меч, склятвый, что готов умереть, если даже в их глазах он достоин смерти, и с тех пор не переставал обвинять их друг перед другом и ссорить. Решено было напасть на него на палатинских играх в полдень при выходе с представлений. Примечание. Трехдневные палатинские игры в честь августа были учреждены Ливией после его смерти. Главную роль взял на себя Касси Херея. Трибун притарианской когорты — над которым, несмотря на его пожилой возраст, Гай не уставал всячески издеваться, то обзывал его неженкой и бабнем, то назначал ему, как пароль, слова «приап» или «венера», то предлагал ему в благодарность за что-то руку для поцелуя, сложив и двигая ее непристойным образом —